Глава 21. «Ты боишься, что этот монстр вырвется наружу и уничтожит всех?» — повернулся я к Матвеичу. Он хмуро кивнул. «Я и мои питомцы справимся с этой змеей?» — уверенно ответил я. «Ты не понимаешь, Иван!» — сокрушенно покачал головой Матвеич. «Она уничтожила очень сильного мага. У меня погибли четыре питомца!» «Еще десять жителей были отравлены ядом этой твари и умерли на месте!» Всего лишь капля на коже и смерть, страшная и мучительная. А самое главное — это треугольная штуковина, которая должна была защитить. Не помогла. Ты видишь результат? — Да, вижу, — ответил я, перекинув уже несколько вариантов, как буду убивать змею. А во мне забурлила божественная сила, жаждущая битвы. — Мы кое-как заковали эту тварь в глыбу, — продолжал Матвеич. «И ты не поверишь, лед иногда подтаивает. Представляешь силу этого монстра?» «Догадываюсь», — хищно оскалился я, — «и ты не представляешь мою силу». «Я чувствую ее», — растерянно взглянул Матвеич. «Теперь чувствую. Что ты сделал?» «Всего лишь захотел убить эту гадину», — ответил я. «В общем, действуем по тому же плану. Собирай тот артефакт. Будем также изолировать большой участок вокруг, чтобы льды не подтаяли». «Все настолько серьезно?» — тревожно взглянул на меня Матвеич. «Настолько, что я готов рискнуть», — ответил я ему. «Понял», — тяжело выдохнул староста поселения и замахал своим людям, отдавая распоряжение. Примерно через час подготовительных мероприятий мы с Жориком и Матвеевичем, со своим белым медведем и его пятью здоровенными собратьями, собрались внутри огромного купола. По центру возвышался тот айсберг, который уже скоро растопим». Снаружи опасного пространства по периметру стояли маги с замораживателями в руках. Они были наготове и должны среагировать в крайнем случае, если мы не справимся. Я очень надеялся, что они не используют свои артефакты. «Подожди, еще выпущу того самого паучка, только он вырос немного», — ухмыльнулся я. Лея выскочил наружу, и почти все маги вскрикнули. «А Матвеич молодец», — зацокал языком. «Красота!» — ответил он. «Я же говорил, что у хорошего хозяина и звери быстрее растут». А затем он повернулся к двум белым медведям, которые заручали на паучиху. «Только попробуйте! На фарш пущу!» Медведи тут же притихли. «Ну что?» — пробормотал Матвеич в бороду, всматриваясь в глыбу. «Готов? Я, если честно, нет». «Ты это мне?» — посмотрел я на старика. Он сильно нервничал. «Нет, я уже сам с собой начал разговаривать», — пробурчал староста, поглядывая на Пал Палыча, который приготовился выпустить в айсберг магмовый шар, и сейчас по шорстке кота очень быстро пробегали магические искры. «Давай уже, на счет три!» «Раз!» — начал я считать. «Два! Три!» Пал выпустил здоровенный магмовый шар, который, шипя на холодном воздухе, врезался в айсберг и от перепада температур лед разлетелся на мелкие осколки. Монстр оказался слишком быстрым. Даже я не ожидал от этой змеи такой прытия. Она тут же ожила, сделала замысловатый взмах хвостом, или отлетела в сторону, за купол. В сторону Палпалыча, который зашел к ней сбоку, она выплеснула тучу зеленых капель яда. Мой кот заверещал от боли, телепортируясь, и успел по пути выхватить из рук давно умершего архимага треугольную чашу. Тот самый фрагмент светочи, за которым я и пришел. Две мои стрелы лишь чиркнули по чешуйчатой броне монстра там, где мерцало ярко-красным цветом уязвимое место твари. А следующий удар пришелся по мне. Массивный хвост отшвырнул меня, словно куклу, за пределы купола, мимо отскочивших в стороны магов с замораживателями. Я уже заметил, что у них активированы артефакты. «Они боятся, что мы не справимся?» «Дьявол, как же это меня взбесило!» Я, выдыхая пар, увидел, как один из медведей Матвеича уже умирает в вагоне, отравленной змеей. Еще двое его питомцев пытаются прогрызть шкуру змеи рядом с ее уязвимым местом, и у одного из них это получается!» «Пал, швырни в метку несколько шаров подряд!» — приказал ей питомцу, ставя на место прорванные шкуры змеи ментальный ориентир. Затем вскочил на ноги, накидывая на тетивую энергострелу. Маги шарахнулись от меня в сторону. «Теперь будем играть по-взрослому». Лея залепила пасть змеи паутиной. но ну, хоть я, да теперь и не нужно опасаться. «Зато эта сволочь била хвостом еще активней. Я только успевал уворачиваться». Несмотря на то, что существо быстро перемещалось, лавовый кот сделал просто ювелирную работу, попал питью магмовыми шарами точно в указанную мной метку. Шкура прогорела и осыпалась, а Жорик беспощадным вырезал шмат мяса у твари, добравшись до черного пузыря. Он пытался пробить его, но тот оказался не по зубам беспощадному. Аж монстр разорвал паутину Леи и вот-вот готов был угостить нас подарочком, ядовитым дождем но я не дал ему такой возможности отходите назад все крикнул я прикидывая мощность взрыва и выпустил магическую стрелу сдобренную божественной силой она врезалась в рану змеи и буквально оторвала ей заднюю часть тела от взрыва у меня заложило уши а волной откинула в сторону Жорика с Матвейчем вообще отбросила за купол лея и палпалвыч внезапно оказались рядом Сквозь гул в ушах я слышал, как лавовый кот шумно фыркал, быстро зализывая раны. Аллея ворчала на его бесполезные действия, заплевывая его ожоги, заживляющей слюной. Змея, точнее, ее две части, лежали в центре, подрагивая в конвульсиях. Из пасти монстра начал вытекать зеленый яд, собираясь в большую лужу. Матвеич, держась за бок, подошел к поверженному гаду. «Сука, моего Мишка убила!» Плюнул он в огромную змеиную морду, почти с него ростом. Затем поковылял в сторону медведя, который лежал в стороне, раскинув когтистые лапы. Он прислонил руку к его голове, что-то пробормотав под нос. После этого он замахал магом. Ну вы что уставились, ротозеи? Глушите купол, замораживайте здесь все, медведи и Леонида, махнул он в сторону архимага. Сжечь в печи с почестями. Затем он подошел к нам. Лея уже залечила все мелкие ранки Пал -Палыча. Жорик приходил в себя, все еще сжимая рукоять кинжала. «Пошли в избу. Нечего здесь мерзнуть», — махнул на Матвеич. «Мы пошли в сторону нескольких строений, спасаясь от ледяного ветра, который усилился. Точнее, спасались все остальные, кроме меня. Мне лишь было немного зябко». Я ликовал. В моих руках был второй фрагмент цветочи. Староста остановился, подождав меня. «Но как твои зверя-то целы? Я видел, что пушистому хорошо досталось», — ответил он. «Да вот ничем помочь не мог. Когда управляю зверями, не могу отвлечься, да и маг из меня не очень, если честно». «Да все нормально, и не переживай. Ты и так очень нам помог», — одобрительно кивнул я старости. «Тогда пошли хряпнем. За победу!» — воскликнул он. Мне надолго у тебя. Надо забрать еще один фрагмент», — ответил я. «Время играет против нас». «Ну, пойдем расскажешь», — махнул он нам. «Что там такое случилось? Тогда отпущу!» Когда мы сели за стол, и Матвеич вновь наполнил рюмки, мы выпили, закусив квашеной капустой и маринованными огурцами. Жорик слегка захамелел, культурно отказавшись от следующей порции, которую быстро разлил староста, и перешел на хлебный квас. Возможно, еще сказалось расслабление после битвы. «А ну, дай гляну!» — протянул руку Матвеевич, попросив взглянуть на треугольную чашу, которую я держал рядом с собой на скамье. Покрутил ее в руках, затем пробормотал: «Да, это и есть тот самый фрагмент, Иван. Он у нас был самый мощный. Ставил непробиваемый щит, как оказалось, не такой уж и непробиваемый. Затем он поднял на меня взгляд. «А ну, расскажи, что происходит, а то у меня информация неполная». Я вкратце поведал старости о хозяйке теней, будущем походе к главному источнику и предстоящей битве. «Во как!» — запустил пальцы в бороду Матвеича и начал задумчиво приглаживать ее. «Да, ситуация очень дерьмовая, и враг ваш силен, но то, что я увидел недавно...» — он изумленно взглянул на меня. «Меня удивило! Откуда в тебе столько силы?» Я показал ему метки на руке. — У Леонида, у того архимага, который погиб от змеи, на метку было больше, — хмыкнул Матвеич. — Так что это не ответ. Да и звери у тебя стали гораздо сильней. Я ведь чувствую животных. Ты не забывай. Не было повода скрывать от него передачу божественной силы от Махаона. Я рассказал ему вскользь, но его мой ответ устроил. — Ну вот, теперь хоть понятно, — улыбнулся он. — Ты удивишься, но моему деду вот так же передал силу один из сильнейших магов. «И вот, я с даром и охраняю это гиблое место», — он поднял указательный палец вверх, проговорив полушепотом. «Назначен самим императором, только это между нами, сам понимаешь, государственная тайна». «И такая же просьба к тебе», — ответил я. «Что ты сейчас услышал? Молчок». «Но ты даешь», — воскликнул он. «Чтоб я стал каким-то трепачем, конечно, никому не скажу, если только зверям своим», — засмеялся он. «Нам надо отправляться дальше, Матвеич», — твердым взглядом посмотрел я на него. «Если хочешь присоединиться, приглашаю в Сочи. Мы там собираемся». «Не могу я, Иван», — помрачнел Матвеич. «Хочу, но не могу. На кого я оставлю Арктиду? На своих оболтцев. А вдруг что здесь произойдет? Тогда с меня три шкуры сдерут живьем». «Понимаю. Тогда мы уходим», — ответил я. «Благодарю за гостеприимство». «Я всегда рад тебя видеть, Иван, ты ж знаешь!» Протянул мне руку староста, и мы обменялись рукопожатиями. Мои звери спрятались в пространственный карман. Я отправил чашу туда же, а затем мы с Жориком и Матвеичем вышли на улицу. Я уже увидел вдалеке нужную мне точку, а маги вновь включили артефакт, чтобы во время скачка мы не навредили льдам Арктиды. «Ну, в добрый путь!» — кивнул мне печально улыбнувшийся Матвеич. Когда Жорик включил артефакт связи, я коснулся подлетевшей точки перехода и погрузился в энергетический тоннель. Последний фрагмент артефакта находился в Африке. Заранее настроился на сам фрагмент артефакта, вспоминая, насколько недружелюбный там оказался народец. Лучше перенестись поближе и сразу же вернуться в Сочи. Выскочив в сумеречной зоне, моментально притянул нужную мне сияющую горошину и оказался в большом зале с колоннами, заваленном золотыми монетами, украшениями и артефактами из дорогих металлов. От сияния аж зажмурился, чтобы не ослепнуть с непривычки. Но потом глаза начали привыкать, и я осмотрелся более внимательно. «Я находился в сокровищнице. Это точно!» И, конечно же, сразу увидел последний фрагмент артефакта. Им оказался обруч, сплетенный из серебряных нитей. Появившийся рядом Жорик удивленно вскрикнул. «Спокойно, Жора! Нам чужого не надо!» — предупредил я. «Я по другому поводу. Впервые вижу столько богатства. Аж голова закружилась немного», — эмоционально ответил мой телохранитель. Я подошел к фрагменту и, прежде чем поднять его, включил магическое зрение. Результат меня очень сильно огорчил. Все магические потоки прерывались на этом хранилище. Это был, по сути, саркофаг, где не было ни потоков, ни магических точек перехода. Я попытался притянуть первую попавшуюся, но она натолкнулась на невидимый барьер и отскочила от него, так и не проникнув внутрь золотой тюрьмы, в которой мы оказались. «Что-то мне не нравится все это», — пробормотала Лея. «Ты что-то почувствовала?» — спросил я у паучихи. Странно как-то. Мы здесь, значит, возможность попасть сюда есть, а вот выбраться не можем, — логично рассудила Лея. Да, она была права. Вот что меня и смутило, когда я не обнаружил точек перехода. Притом такое хранилище должно надежно охраняться от воров. Здесь же столько богатства, что королевство можно купить с потрохами. Я присел на корточки перед серебряным обручем, внимательно рассмотрел его и заметил магическую силу. «Это портал-хозяин», — отозвался Пал Палыч. «С чего ты взял?» — удивленно спросил я лавового кота. «Я такую же структуру видел в портальном свитке», — признался питомец. «Но если тот был одноразовый, то здесь предмет многоразового пользования. Но сразу говорю, как им пользоваться, не знаю». «Разберемся», — ответил я случайно вслух. «С чем, Иван Сергеевич?» — спросил Жорик. «Он был напряжен, словно натянутая струна на музыкальном инструменте». Жора, приготовься и не паникуй, предупредил я его. Это, скорее всего, ловушка. Вот это уже не очень хорошо. В глазах моего телохранителя промелькнул страх. И что будет дальше? Главное, держись рядом, ответил я. Мы перенесемся отсюда с помощью вот этой штуковины. Обруча. Вы точно? Жорик не договорил. Я схватил обруч, и тут же на потолке что-то блеснуло. Нас жорой окутала прозрачная, еле заметная субстанция, и я понял, что в этом пузыре начинает очень быстро заканчиваться воздух. Первым начал задыхаться мой телохранитель. Затем и я почувствовал, как становится нечем дышать. Сила во мне всколыхнулась и пробежала по рукам и ногам волной, и я сделал лишь одно движение — ударил в колыхающуюся стенку пузыря. Моя рука вспыхнула и прорвала его. Затем я сжал обруч двумя руками и увидел какой-то маршрут. Плевать, лишь бы отсюда свалить побыстрей. Позади Жорик уже засипел, схватив меня за плечо, а я сильнее сжал серебряный обруч и потянул на себя. Зеркало портала, увеличиваясь, притянулось ко мне, попадая в нашу ловушку. Осталось только зайти в него, что я и сделал, хватая за шиворот Жорика и прыгая следом. Очнулся я на какой-то шероховатой и теплой поверхности. Огляделся. Было достаточно светло, чтобы рассмотреть скалистые потрескавшиеся стенки, поднимающиеся вверх. Мы точно в каком-то потухшем вулкане, и, судя по нагревающейся поверхности, здесь нам лучше не оставаться надолго». Я привел в чувство Жорика, затем мы сели на полпалочи, который будто и не заметил нашего веса, и телепортировались к подножью высокой горы. От резкого перепада давления заложило уши и слегка закружилась голова. Я гляделся: «Где мы?» просипел Жорик, настороженно оглядываясь. «Я увидел горную тропу, уходящую вниз, затем прошел метров двадцать по ней вперед и увидел просторную равнину, усыпанную кучами мусора и руинами заброшенных домов». «Мы в сумеречной зоне, Жора, уже почти дома», улыбнувшись, ответил я. Хозяйка теней энергично вышагивала перед выстроившимися тварями бездны. Вот это уже неплохо. Как основная сила не очень, но в качестве отвлекающего маневра самое то. Ей повезло. Аж 13 тварей она забрала из бездны и выгребла оттуда всех хищных и опасных гигантских существ, которых нашла. Они ждут ее команды в пространственном убежище, куда она их и завела. Все эти существа не принадлежали Сумеречной Зоне. Да вообще никому не принадлежали. А теперь это ее армия и шороху они уж точно наведут. Тем более она планирует усилить каждого из этих кровожадных монстров, и вот тогда их будет убить еще сложнее. Хозяйка теней ходила влево-вправо перед рядами тварей бездны, и горящие угли глаз следили за ней. «Скоро вы будете убивать магов!» — закричала она, и твари заскрипели, радуясь такой возможности. А затем она вернулась к Дорну. Он завершил свою работу, и печать была упакована в небольшой кристалл и ждала своего часа, чтобы вырваться и раскрыться. — Ну что, и когда нам ждать этих уродов? — Оскалился Дорн. — У меня уже руки чешутся отомстить Рагнару и Зионе. — Ты обязательно отомстишь, — ободряюще ухмыльнулась хозяйка теней. — Но прежде станешь сильней. Тебе это понравится. — Уверена. Она привела его к подготовленному алтарю, установленному на площадке. Каменная чаша на нем была пуста. Рядом лежал изогнутый кинжал с рукоятью. На его клинке были выбиты какие-то непонятные буквы. — И что мне нужно делать? — растерянно спросил Дорн. — Всего лишь подойти к алтарю и наклониться к чаше, — оскалилась хозяйка теней. «Нет, — Нет-нет, я в такие игры не играю, — замахал руками Дорн. — Ты сказала помочь с печатью, пожалуйста, но приносить себя в жертву. Да кто тебе сказал, что это жертвоприношение? удивилась она. А рука привычно потянулась за плечо. Туда, где висела дымчатая коса. Тогда что это по-твоему? Я что? На дурака похож! вспыхнул Дорн. Хватит этих игр! Говори прямо! -⁇ Хорошо! ⁇ вскрикнула хозяйка теней. Ты станешь архиличем! ⁇ Что? ⁇ Дорн застыл и сжал черный посох, защищаясь. — Дурашка, разве не понял еще, что моя коса сильнее? — хихикнула она, затем указала на Дорна. Две тени выскочили из тьмы пещеры и вырвали посох из рук Дорна. Еще две поволокли его к алтарю. Одна нажала на его голову, наклонив ее над чашей, вторая схватила кинжал. — Ты просто мразь! — заскрипел зубами Дорн. — Ты мразь! — тень взмахнула кинжалом и чиркнула Дорна по горлу. Поток крови начал изливаться в чашу. Хозяйка теней тут же среагировала. Достала серебристый череп из кармана и кинула его в каменную чашу. Затем добавила прах из мешочка, который был всегда при ней, и прошептала пару витиватых фраз. Из-под земли вырвались несколько черных нитей. К умирающему Дорну протянулась энергия из мира мертвых. Затем кровь забурлила и выплеснулась обратно в лицо жертве. Тени по ее приказу спрятались в пещере. А Дорн упал на землю, затем выгнулся и захрипел. Его рана начала зарастать, кожа бледнеть и трескаться. Уже скоро он переродится в архиличе, а хозяйка теней получит очень сильного союзника.